Товарищу Сталину эти задачи были хорошо известны. «Кто владеет морем, тот владеет миром», — сформулировал адмирал Мехен, И вождь всех народов понимал, что старый американский военно-морской теоретик был прав, несмотря на всю свою буржуазную ненаучность. Ленин при упоминании самого слова «флот» срывался на крик, доказывая его полную ненужность для пролетарского государства. Ибо именно флот истрепал все нервы вождя мирового пролетариата, сначала поставив его в идиотское положение ледовым переходом, затем своим повальным бегством вместе с Врангелем в Безерту из коммунистической мечты и добив окончательно кронштадтским мятежом отправил в Нужник всю ленинскую теорию построения социализма. Мстительный Ильич тут же распорядился продать в Германию все остатки Балтийского флота по цене металлолома. Благо, на других театрах обобщения осталось ни одного боевого корабля. Арестовать и расстрелять всех еще уцелевших морских офицеров императорского флота. до Гардемарина включительно. а матросов, по возможности, кого нельзя расстрелять или посадить за участие в Кронштадтском мятеже и в пособничестве Врангелю, разогнать по домам. Уже тогда Сталин понял, что у вождя мирового пролетариата что-то неладное началось с головой. «Товарищ Ленин болен и не будем беспокоить его», — говорил тогда Сталин, начав открытый саботаж указаний своего божья и учителя. Используя уже свою достаточно сильную власть, Сталин приказал освободить большую часть арестованных морских офицеров, кого еще не успели расстрелять или замучить пытками. Сталин хорошо понимал классовую чуждость морского офицерства, но он также, как ни странно, понимал, что без офицеров флот мертв, Если в армии любого прапорщика-недоучку, а то и унтера, можно было назначить комкорами и командармами, и некоторые из них очень даже неплохо справлялись, даже не умеют читать карты, то на флоте это совершенно невозможно. Нужны офицеры, и Сталин старался их сохранить, хотя бы до тех пор, пока запущенная им машина небывалого милитаризма не накует новых классово-близких морских офицеров. И он выполнил свою задачу. Тех, кого он немало рискуя спасал в 20-х годах, без особой жалости расстреляли в 1937-38 годах, поскольку развернутая Сталином система военно-морских училищ уже успела произвести 14 выпусков. Но вклад товарища Сталина в дело создания нового флота не ограничился заботами о его кадрах. Вопреки указаниям Ленина, Сталину удалось спасти от превращения в лом три уцелевших в огне мировой и гражданской войны линкора, стоявших уже разоруженными в Кронштадте. Сталин пытался спасти и крейсер «Рюрик», прекрасный корабль, построенный в Англии накануне Первой мировой войны, флагман Балтийского флота. Но это ему, увы, не удалось. Личное вмешательство Ленина, получившего сигнал от самого председателя комиссии, актирующий крейсер, погубило красавца, пробывшего в строю всего 10 лет. В сигнале, как бы между прочим, было сказано, что Именно на этом корабле чаще всего любил поднимать свой штандарт и брейд вымпел император Николай II. Иосиф Виссарионович этого не забыл. И в 1934 году вся комиссия, актировавшая на слом Рюрик, была расстреляна за вредительство. Сталин любил флот, хотя... Ровным счетом ничего в нем не понимал, но любил и хотел видеть его способным бороться за господство на море со всеми традиционными морскими державами.